Для стороннего наблюдателя, совершивший посадку в прибрежных дюнах Челмок, был невидим. Безупречный полимерный камуфляж не отражал свет, а поглощал его. Человек мог заметить лишь неясную тень. Людей поблизости все равно не было. Мы сели в нескольких милях к северу от города. Пляжи тут шикарные, но слово «туризм» в лексиконе меркурианцев по понятным причинам отсутствует. Серо-голубой океан, пологое побережье с бесконечной цепью высоких дюн. Чуть дальше – хвойные рощицы. Если взглянуть на юго-восток, увидишь зубчики вершин Танвальского хребта. Утром я смотрел на него с южного фасада, из Моравии. Над горами висят плотные тучи. челмок используя электромагнитные двигатели, бесшумно улетел на базу. Из всех техно-чудес я прихватил с собой аварийный чип-навигатор. Если придется туго, меня всегда смогут обнаружить и выслать помощь. Не без труда, пройдя через дюны, ноги везли в мелком песке, я повернул направо и отправился в сторону Бьюрдала. Вдалеке на море белело пятнышко паруса. Отлично, значит торговля идет и жизнь продолжается, невзирая на скверные новости из Готии. Мой план был прост, как правда. Заглянуть в гости к бьюрдальским алхимикам, лично разобраться в обстановке и воспользоваться казной гильдии До полета к эквилибриуму я рассчитывал вернуться в Дольник Раловицы и не взял с собой деньги и снаряжение, которые в ближайшие дни очень пригодятся. Ничего. Стандартные комплекты для полевых выходов можно найти в любом из 28 наблюдательных центров университета. Если не случится ничего непредвиденного, завтра поутру я отправлюсь на север, к той самой крепости, возле которой побывал непонятный чужак, и загляну в поместье окрестных дворян. Надеюсь, поиски не займут много времени. А господина С.Д. Королева тем временем ненароком не пристукнут. Готийцы простоваты, однако на руку тяжелы и к подозрительным незнакомцам относятся не лучшим образом. Бьюрдал – открытый город, то есть он не располагает оборонительной фортификацией, для беспокойной готи более чем привычной и обязательной. Здесь не нужны подорожные, путевой налог не взымается. За порядком приглядывают нанятые купцами бедные или безземельные дворяне. Небольшой отряд в 20-30 клинков. Этого более чем хватает. Обнажать оружие в Бьюрдале запрещено. Нейтральная территория. Хочешь подраться? Иди за символическую ограду. Ничего не должно нарушать спокойствие уважаемых коммерсантов. На которых держится торговля всего континента, островов и нескольких колоний на южном материке. Бухта удобная и обширная, защищенная от штормов длинной каменистой косой и протянувшимися на несколько километров мелями, где стихии не разгуляться. Глубины фарватера достаточно для того, чтобы принимать крупные многомачтовые суда. Но сейчас в гавани стоят лишь несколько готийских многовесельных лодей. Северяне пришли не иначе как со стороны Лейгангера. И две шхуны с вымпелами Остмарка. Первый месяц лета не сезон Морского зверя бьют по осени, когда жирно гуляет. Выглядит бьюрдал, как беспорядочное скопление деревянных строений. Дома, склады, тут же загоны для скота, несколько каменных зданий принадлежат солидным купеческим домам. Непременная церковь. Словом, очень большая деревня. Сдоль некраловицы не сравнишь. Двое белобрысых верзил при мечах и небольших самострелах проводили меня безмятежным взором, и снова вернулись к своему занятию. Три коня, популярные в Готии. На этот раз пирамидки выбрасывались на донце небольшой бочки. Стража явно мается от безделья. У нас на незнакомого человека непременно обратили бы внимание. А этим все равно. Кто ты, откуда и почему пришел пешком, когда всякий благородный обязан ездить на коне. Совсем распустились? Резиденция алхимиков находилась возле пристани. занимая флигель двухэтажного дома, сложенного из желтоватых кирпичей. Вывеска простая и узнаваемая. Кораблик под парусом и фигурный вензель Иоахима Лемпенса, главы Негоцианского союза, объединяющего купцов всего севера Сканзы. Как сказали бы на земле, транснациональная корпорация. Куда? Кому? Тут охрана серьезная. Хмурые ребята в настоящих кольчугах, дворяне из осморка по виду. Трясти перед ними княжьим листом бессмысленно. Страна другая, да и кто для них краловецкий князь Якуб? К Эрику Эдельверту, алхимику, по личной надобности. Жди. Один из суровых блюстителей ушел во двор и через минуту вернулся с моим коллегой, урожденным граульфианцем и смотрителем местного центра. — Ты откуда? Похоже, Эрик глазам своим не поверил. Все сотрудники университета на Меркуриуме знают друг друга в лицо. Но видимся мы редко. Сказываются большие расстояния. Пропустите его! Охрана нехотя расступилась. И смотрят они недоброжелательно. Почему вдруг? Создатели интерьера бюрдальской резиденции гильдии решили не следовать стереотипам. Город приморский, значит и магия должна быть с надлежащим привкусом. Чучело рыб страховидного обличья разноцветные медузы в прозрачных сосудах, гравюры с изображениями океанских чудовищ, как реально существующих эндемиков наподобие рогатых китов, так и тварей, являющихся атавизмами земной мифологии, кракены, исполинские кальмары, летучие змеи и прочие гидры с русалками. Одно время в университете Граульфа лоббировалась сомнительная идея распространить проект легенда на океан. Однако из-за отсутствия эффективных средств контроля мы ограничились производством нескольких больших спрутов и на том успокоились. «Ты разве здесь один?» Осмотрев лабораторию, я повернулся к выглядевшему, задерганным и недовольным Эрику. Обычно он куда более жизнерадостен. Сказывается молодость и любовь к своему делу. Эрик считается сотрудником перспективным. «Где остальные?» Штат наблюдательного центра в Бьюрделе был расширен до 4 человек вместо обычных 2 или 3. Во-первых, рядом технологическая зона. Во-вторых, неподалеку Танвальд, где разнообразного зверия особенно много, включая популяции экспериментальных образцов, надзор за которыми должен быть постоянным и пристальным. Один лишь пещерный тролль при желании способен натворить немало бед. В отличие от сородичей, тролли лесных Созданий мощных, но относительно мирных и обладающих высоким IQ. Повальное увлечение сказочными тварями в первые столетия легенды создало довольно прочную экосистему. Существ класса сага сравнительно немного. Они заняли свою нишу, постепенно оттерев на второй план местных хищников. А люди научились уживаться с ними, поддерживая вооруженный нейтралитет. Но поскольку мы обязаны постоянно поддерживать надлежащий уровень сказочности и не давать меркурианцам расслабиться, на Граульфе продолжают изобретать все новые виды и совершенствовать уже известные. Дополнительная причина, по которой мы вынуждены держать в бюрдале четверых сотрудников – готийская специфика. Плотность населения здесь невелика, а преснопамятная школа одичания показывает великолепные результаты. Тесты Серкис-Ромма доказывают, что на севере континента большая игра вышла в точку апогея. Мифологический менталитет полностью вытеснил любые представления о реальности. Когда персонажи легенд встречаются на твоем пути каждый день и свои едва не за каждым кустом, невольно уверуешь в любую невидаль. Мы же поддерживаем суеверие технологическими методами. Специальные зонды и гипноизлучатели создают красочные иллюзии. Явления духов или дикие охоты, производят сильные впечатления на простецов и благородных, не имеющих никакого представления о том, что они видят перед собой не персонализацию сил природы и не мистических тварей, а творения человеческих рук, созданные по заказу Совета. Готия издавна стала полигоном для испытания средств непрямого воздействия на массовое сознание. Неоязычество в окраинных районах Готии и Осмарка рождено искусственно. Нашими стараниями и без ведома церкви. Мы поставили архиепископа перед фактом, когда двухсотлетний процесс формирования новой религии был завершён Они, мол, сами отвратились от света христианства, вспомнив древних богов. Надо было лучше присматривать за паствой, святые отцы. Университетским психологам, видели очень хотелось посмотреть, как будут взаимодействовать политеизм и официальная религия. Ничего хорошего не вышло. Из Карлштайна отправили миссионеров, трое из них погибли, остальные едва унесли ноги. С тех пор епископат решил оставить дикарей в покое. Воевать с ними накладно и сложно. Очень уж далеко расположенные охваченные языческой заразой земли. Лично я таких экспериментов решительно не одобряю. Все-таки они ставятся над живыми людьми. Однако Меркуриум сам по себе один гигантский эксперимент. Что-либо изменить теперь невозможно. Остается плыть по течению и наблюдать за происходящим со стороны. Наши опыты вызвали резкую дегенерацию человеческого общества. Ладно, пусть. Мы позабыли о морали в угоду высокой науки? Прекрасно. Благодаря легенде смертность на Меркуриуме сто крат выше, чем в других мирах. Чем не пожертвуешь ради прогресса нашей субцивилизации? В конце концов, меркурианцы сами начали эту бесконечную игру. Это была их идея. Мы только исполнители. Контракт есть контракт. Гуманизм теперь не в моде. Да зарасти все говном. Я-то что могу поделать по большому счету? Мои бездельники уехали вчера, повествовал Эрик, попутно разливая по кружкам крепкий черный эль. Излюбленный национальный напиток готии. Есть хочешь? Захочешь, скажешь. Пришло сообщение из ламбарга Это южнее, на побережье. Океан выбросил какое-то огромное чудовище. Чуть не с остров размером. Отправились разбираться, что за диво. Интересно же. Я остался на хозяйстве. Уверен, это глубоководное животное и здешник. Океан практически не изучен. А на большой глубине обитают монстры, Каких не измыслят даже гравюльфианские биоконструкторы с их нездоровой фантазией. Моряки много интересного рассказывают. Нам однажды следовало бы вплотную заняться морем. Встречаются очень интересные виды. Подай запрос в университет, вяло отозвался я, сознавая, что даю бессмысленный совет. Может, пришлют экспедицию? Поселим исследователей на необитаемых островах к западу. Никто не заметит. «Если за прошедшие 900 лет не прислали, значит, и теперь не заинтересуются», — уверенно сказал Эрик. «Ты-то что здесь делаешь?» «Вот не ждал, не гадал, что начальство нагрянет. Предупредили бы? Стандартная инспекция». «Какое я тебе начальство, подумай?» «Нет, не инспекция. а У нас тут неприятности».